Открылась темная огромная Нева с медленно двигавшимися белыми пятнами последних, крытых снегом, льдин. В черной воде быстро дрожали вертикально в нее погруженные узкие огненные столбы. Извозчик повернул направо, выехал на площадь и торопливо сорвал с себя шапку. Вдали чернела громада Михайловского замка. Лунный свет поблескивал на золотом шпиле. «Два окна в верхнем этаже горели красноватым огнем. Зачем он шапку снял? Ведь государь еще не живет здесь. Или он сейчас во дворце?» — подумал Иванчук и тоже немедленно обнажил голову, как предписывалось в последнее время делать перед дворцом, в котором находился император. извозчик съежился и подтянул вожжи, зажимая подмышкой худую желтую шапку. Морщась от дувшего в затылок ледяного ветра, придерживая рукой волосы, Иванчук не отводил глаз от дворца. Михайловский замок был неприветлив и страшен. Совсем почти готов. Капитальная, однако, штука. И то сказать. Обошелся, говорят, в восемнадцать миллионов. ну, правда, и крали немало, — думал Иванчук. По ту сторону канала произошло движение. Ворота дворца медленно открылись. За ними у пушек показались окаменевшие фигуры часовых. — Это какие же ворота? Воскресенские? — не рождественские, — подумал Иванчук и вдруг вздрогнул, вблизи загремел барабан что то огромное пошатнулось над каналом быстро опустился подъемный мост из ворот стоя в коляске лицом к михайловскому замку быстро выехал офицер барабан замолк раздалась команда мост снова взвился над каналом извозчик растерянно оглянулся на седака скозл лицо у него было бледное «Поезжай живей ты!» — приказал Иванчук, соображая, можно ли уже надеть шапку. Извозчик ударил вожжой по лошади и пробормотал что-то невнятное. «Зачем в самом деле этот мост? Зачем пушки?» «Или вправду, как болтают, затеян кем-то заговор?» — спросил себя, замирая Иванчук, нервно откидываясь на неудобную, невысокую спинку саней. Он с облегчением подумал, что не имеет и не будет иметь никакого отношения к заговору, если заговор и существует. Разве только, играя наверняка, и то нет. Мысли его перескочили к тайной канцелярии, затем к масонам. Иванчук лишь недавно стал масоном, узнав, что в ордене состоит государь. Да полный еще состоит ли Думал он, беспокойно вспоминая, что в ложе разговор всегда странно обрывался, когда речь заходила об императоре. Не спросить ли об этом нынче Боротаева? Нет, еще неловко. А проще бы, пожалуй, орудовать через Шевалиху или Растопчина, чем через них. Он очень боялся масонов, особенно потому, что не знал пределов их власти и компетенции. «Ну, если они губернатора пожелают другого назначить, могут или не могут?» Он все же склонялся к тому, что не могут. Мысли его стали совсем мрачными. Из предосторожности Иванчук велел извозчику остановиться, не доезжая до Боротаевского дома, в котором должно было состояться заседание масонской ложи. Вытащив из кармана кусок бумаги, он старательно вытер им сапоги, бросил грязный комок на мостовую, вылез из саней, расплатился с извозчиком и, осмотревшись, направился дальше пешком. В доме братаева были освещены только три окна. Лакей запуганного вида, дремавший в передней под фонарем, с удивлением посмотрел на Иванчука. Шуб на вешалке не было». «Что, разве никого нет у барина?» — спросил Иванчук. Узнав, что никого нет, он посмотрел на часы, затем нерешительно велел себе доложить. Лакей, однако, не пошел докладывать, а пригласил гостя следовать за собой. Они пошли по лестнице, затем по коридорам, запахло аптекой. В высокой двери лакей испуганно остановился, постучал, затем, открыв дверь, пригласил гостя войти». В освещенной свечами комнате никого не было. Иванчук осмотрелся и с неприятным чувством увидел стоявший в углу на небольшом пьедестале человеческий скелет».